Лабсешн Неужели милиция все же закрыла бюро, как того опасался клерк. Выяснилось, что он чего-то не договаривал. Его заподозрили в соучастии арестовали. А контору лишили лицензии, или что там бывает у переводческих фирм. Просто прикрыли ее, чтобы оказать на него давление. Может, он был никакой не работник, а хозяин конторы? Что еще могло с ней произойти? и, главное, зачем было опечатывать офис. Сквозь пыльные двойные стекла было ничего не разглядеть. Я обошел, воровато озираясь, кругом весь двухэтажный особняк, в котором размещалось бюро, чтобы у каждого окна привстать на цыпочки и попробовать высмотреть, что же творится внутри конторы. С обратной стороны здания я обнаружил небольшую железную дверь. Видимо, запасной выход. Она была также запломбирована и оклеена милицейскими печатями. В нескольких шагах от нее находился вход в подвальное помещение, отданное под кафе. На жестяной крыше, защищающей от дождя десяток ступеней и вход, была установлена вывеска с надписью «Шашлычная Цомпатли. Кавказская мексиканская кухня». Из приоткрытой двери на лестницу падал узкий клин бледного света, и доносились небесные ароматы, от которых у меня сразу разыгралась фантазия. Требовательно заныло в животе и свело скулы. Я не знал, что в этом строении было еще что-то, кроме переводческой конторы. Войдя в роль отважного детектива, я приподнял воротник на пальто и стал спускаться по лестнице вниз». Трудно сказать, что подгоняло меня больше. Исследовательское любопытство или нежданно прорезавшийся голод. Заняв столик, я как можно приветливо кивнул опрятной светловолосые официантки в синем фартуке и пошловатом бумажном чекце и углубился в меню. Названия блюд ласкали глаз, а цены не портили приятного впечатления. На всякий случай сверившись с содержимым своего кошелька, Я заказал лобио, шампур бараньего шашлыка и тапас на закуску. Сочетание, что и говорить, было немного странным, но мне случалось комбинировать и суши с борщом, поэтому изображать ценителя настоящих тапас, оскорбленного их соседством с я не стал. Принявшись за великолепно приготовленную закуску, в Испании мне побывать так и не удалось. Поэтому с тапас в подлиннике поданную мне репродукцию я сравнить не мог. и, оглядываясь по сторонам, я приступил к планированию дальнейших действий. Посетителей в шашлычной почти не было. Только за дальним столиком дремал полный усатый мужчина в кожаной куртке. Объяснение у меня этому нашлось только одно. Мертвый час, когда обед уже закончился, а до ужина еще остается порядочно времени, и по кафе слоняются только бездельники вроде меня. По вечерам здесь наверняка не протолкнуться. Интерьер приятный и спокойный. Стены обшиты мореным деревом под низким потолком, лампы в виде старинных уличных фонарей, официантки вежливые, меню составлено так заманчиво, что хочется непременно попробовать каждое блюдо. Еще час-полтора, сюда нагрянут освободившиеся с работы люди в костюмах, и сквозь гвалт и лязг столовых приборов намеченный мной разговор с работниками кафе выйдет совсем не таким, как мне бы хотелось. Когда официантка принесла мне лобио, я, скользнув взглядом по табличке на ее груди, спросил. «Скажите, Лена, что с вашими соседями случилось?» И мотнул головой в ту сторону, где, как мне казалось, находилась моя контора. Девушка замерла, моргая огромными серыми глазами, оправленными в удвоенные черной тушью ресницы, и удивленно уставилась на меня. Вообразив, что она решила, будто я интересуюсь ее соседями по дому, или чего доброго являюсь ее тайным воздыхателем, я поспешил уточнить. «Я о переводческом бюро, знаете, которое со стороны переулка в этом доме». Чтобы исключить все сомнения, я ткнул пальцем в пол. Она подтянула губки и подозрительно прищурилась. Стараясь выглядеть расслабленным, я подцепил на вилку немного салата и попытался отправить его себе в рот. Но рука подло дрогнула, и кусок курицы смачно шлепнулся на стол. Я потянулся было к салфетке, но официантка оказалась проворнее. Пока она вытирала стол, я, обращаясь к задорному хвостику, в который были собраны крашеные под платину волосы на ее затылке, мямлил. Я просто работаю у них, переводчиком. Болел вот почти две недели. Сегодня почувствовал себя получше. Прихожу напомнить о себе, а они закрыты и опечатаны. «Не знаете, что случилось? Когда откроются?» «А вы газет не читаете?» В московском комсомольце пол рубрики «Срочно в номер» в позапрошлый четверг про это было, оторвавшись от тряпки, сообщила она. Мы даже вырезали специально, хотите, покажу. Маленький бумажный квадратик, на котором криминальный репортер излагал историю у моей конторы, был весь захватан и покрыт сальными пятнами. Видимо, я не единственно интересовался этой историей, и официанткам уже надоело рассказывать ее по десять раз на день. Чтобы не отрываться от работы, они просто совали очередному любопытствующему в руки газетную вырезку. «Московские убийцы начали похищать трупы», — многообещающе гласил заголовок. «Именно из-за таких статей последние 10 лет я и не читаю больше этой любимой мной в юношестве газеты». Зверское убийство и ограбление совершено в среду в Бюро переводов Азбука в староконюшенном переулке. Неизвестные преступники проникли в офис фирмы Азбука, и, предположительно расправившись с находившимся в нем сотрудником Семеновым И.П., разграбили бюро. Злоумышленники, вероятно, действовали по наводке и искали документы и деньги. Из офиса пропал ряд бумаг и сейф, в котором хранилась недельная выручка фирмы. Оргтехнику преступники не тронули. Основной загадкой для следствия остается то, куда убийцы дели тело Семенова И.П. В его смерти милиция не сомневается. На полу обнаружено большое количество крови той же группы, что у и Семенова. По мнению судмедэкспертов, такая кровопотеря несовместима с жизнью. Однако самого трупа на месте преступления не найдено. Ведущие дело сотрудники Мура считают, что грабители могли забрать его с собой и закопать впоследствии в подмосковных лесах или утопить в Москва-реке. Однако зачем им потребовалось это делать, милиция пока сказать не может. «Они разве тут правду напишут?» — насмешливо спросил хрипловатый женский голос за моей спиной. Вздрогнув, я обернулся. Позади меня, опираясь на швабру, стояла уборщица, женщина лет пятидесяти с худым недобрым лицом и сидеющими темными волосами. «Правду!» — я поперхнулся салатом и отложил вилку в сторону. «Правду! Правду!» Что двери все были изнутри заперты, и ключ в замке с внутренней стороны торчал. что там кровище натекло литров пять, как будто его всего распотрошили, а труп потом еще десять метров по офису волокли куда-то. След идет-идет, а потом вдруг обрывается. И что у нас теперь из клиентов только милиция и журналисты, зло бросила она под конец. А вы откуда это знаете? Я же говорю, они пока тут копались, к нам обедать ходили. Те, что в званиях, конечно, отмалчивались. А вот молоденькие милиционеры, которые охраняли, им не удержаться. Ленку он один все обхаживал, так и не рассказал всякого. Так ведь, Лен? Официантка, которая как раз принесла мне блюдо с шашлыками и жареной картошкой, согласно кивнула, но говорить ничего не стала. Так что вот, приятного аппетита, заключила уборщица, и громыхая ведром, исчезла в длинном коридоре. Минут десять я задумчиво тыкал вилкой куски превосходно доведенного, сочащегося мяса, и то сгребал в горку, то снова разравнивал по тарелке ломтики картошки. Заставить себя прожевать и проглотить их я не мог. Достаточно было даже поднести шашлык к рту, как у меня начинала кружиться голова, и в горле что-то противно тянуло. Литров пять натекло, повторял я про себя. Как будто распотрошили. Двери все изнутри заперты на ключ. Так сказал, что ослушаться нельзя было. Страшно так сказал, кровавый след на десять метров. Куда, зачем? Да, боже, какая разница куда, главное кто? Именно кто? Поскольку ответ на вопрос почему, мне казалось, я знал, хотя верить в такое даже думать об этом не хотелось. Два таинственных исчезновения подряд исключали возможность случайных совпадений. В прошлый раз во время последнего разговора с клерком я пытался урезонить себя, успокоиться, доказав, что для меня история, в которую я оказался впутан, не представляет никакой опасности. «Испаниста сбила машина? Что же он не запер дверь, выходя из дома за покупками? и для чего взял с собой папку с заказом? Не закрывая замок, я лично решаюсь дойти только до мусоропровода. Москва — город неспокоенный, довольно почитать рубрику срочно в номер, чтобы почувствовать непреодолимое желание установить двойные стальные двери и не показываться на улицу с наступлением темноты». Больше всего случившееся походило на похищение, причем переводчик должен был добровольно открыть гостям и покорно уйти вместе с ними, не пытаясь даже сопротивляться и не заперев дверь на ключ. Но если произошедшее с моим предшественником было не так однозначно и ужасно, то судьба, постигшая несчастного клерка, действительно заставляла меня содрогнуться. Ему ведь было известно что-то еще, нечто такое, о чем он не отважился сказать ни следователям, ни мне, вероятно, опасаясь, что его сочтут сумасшедшим. Может быть, изложил он все честно милиции, его бы взяли под охрану или поместили в психиатрическую лечебницу. Перебил я сам себя. По крайней мере, лечебница закрытое учреждение. Проникнуть в нее преступником было бы куда сложнее. И, как знать, мой клерк все еще мог бы быть жив. Маловероятно настаивал мой внутренний собеседник. Злоумышленников, которые просто не пользуются дверьми и окнами, вряд ли смутит охрана и ограда специальной клиники.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 предписывавшие некой девушке в тот же день явиться в это место и также обещавшей встречу с ужином. По некоторым данным таким образом предсказывались и предопределялись и крупные сделки, такие как купли или продажи домов, и даже драки, участники которых знали о предстоящем побоище заранее. Есть исследователи, считающие, что воины, которые вели между собой различные народности Юкатана, принадлежащие к этой вере и культуре,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 Все оружейные магазины разграблены, из-за плохой организации спасательных операций гуманитарная помощь прибывает в Новый Орлеан с большим опозданием, ее не хватает на всех. Выжившие мародерствуют и грабят магазины. Десантные подразделения, переброшенные в город, транспортными вертолетами Чинук вступают в столкновения с бандами мародеров и несут тяжелые потери. В Хьюстон и Даллас Симона добралась, настигнув максимальной силы.